После великолепного ленча Гея и Гэри вышли на террасу. Как Феннель проникнет в дом, Гея смотрела на розовые облака. Через дверь Гэри махнул в сторону веранды. Думаете, все так просто? Возможно, ночью дом охраняется, но пока я не заметил ни одного охранника. Каленберг уверен, что никто не сможет пробраться сквозь джунгли. Не хотите погулять по саду? — В такую жару? Тогда отдыхайте, а я разомнусь. Завидую вашей энергии. Смотрите, не изжарьтесь заживо. Гэри сбежал с террасы. Гея вытянулась в шезлонги и закрыла глаза. После этого задания последуют другие. Ей 26, Еще лет пять, и Шалик начнет искать более молодую партнершу. А за пять лет она накопит достаточно, станет совершенно независимой. Гея задремала. Через час вернулся к Гэри, разбудил спящую. — Хотите выпить? Лежебока. Пилот направился к бару. Гэри кивнула, потянулась и села. — Нашли что-нибудь интересное? — И да, и нет. В другое крыло вход воспрещен. Гэри принес два бокала. На дорожке здоровенный зулус, будто на экрана. На плечах леопардовая шкура, на голове страусовые перья, в руках щит и осагай. Наглец без всякой почтительности развернул меня обратно. — Там живет сам Каленберг? — Возможно. И еще в дальнем конце сада пруд, полный крокодилов. Вокруг на деревьях сидят откормленные стервятники. Эта часть сада пугает. Гея засмеялась. — Почему? — Идеальное место, если нужно избавиться от тела. — Но зачем Каленбергу избавляться от чьих-нибудь тел? Гарри пожал плечами, не знаю, тревожит, что нас слишком радушно встретили. Настораживает поведение Така, он будто смеется над нами. Похоже, ему доподлинно известно, как мы сюда попали. Полагаете, он нас подозревает? Боюсь, что да. Не мог же он догадаться, что нам нужен перстень? Не знаю, но, по-моему, ему известно, что мы не те, за кого себя выдаем. Что же делать?